Но особенно беспокоил меня не столько сам провал моей деятельности в Кархайде, сколько роль в нем Эстравена. Почему король сослал его как защитника союза с Экуменой, что, по всей видимости, и составляло основу его преступления, и служило причиной указа о высылке. Если, судя по словам самого короля, на самом деле Эстравен агитировал его против этого союза, когда именно Эстравен посоветовал королю не доверять мне, и почему он это сделал? Почему в таком случае он сам был сослан, а я оставлен на свободе? Кто из них оказался большим лжецом, и ради какой дьявольской цели они лгали мне оба? Эстравен, чтобы спасти собственную шкуру? Тогда я так решил. Ну а король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 над темной водой пруда. Дорожки, посыпанные розовым толченым кирпичом, в сероватом свете дня казались заброшенными. Легкий снежок, не успев растаять, все еще лежал в тени за валуном на берегу пруда. Я вспомнил, как Костровен ждал меня вон, на крыльце. Когда вчера вечером вдруг пошел снег, и сердце мое пронзило обыкновенная человеческая жалость. Еще вчера он был на вершине своей карьеры и славы, а теперь в спешке бежит к границе, обгоняя свою смерть всего лишь на три дня, совсем один, и никто не смеет ему даже слово сказать. Смертный приговор в Кархайде — редкость, На планете зима жизнь дается трудно, и люди там предпочитают, чтобы смертный приговор выносила сама природа, или, в крайнем случае, гнев, но не правосудие. Я представил себе, как этот гордый человек, размеренно шагая по дороге, направляется в ссылку. Маленькая усталая фигурка среди бесконечных заснеженных просторов. «Ну что же теперь?» «Наверное, мне следует направиться в Аргарейн. Это соседнее с Кархайдем государство и его наиболее сильный соперник. Но как только я туда уеду, мне вполне возможно будет уже не очень просто вернуться назад, в Кархайд. я еще не закончил здесь свои дела». «Не спеши», — сказал я себе. «Нет никакой особой необходимости сломя голову мчаться в Аргарейн